То на мнимую картину. Что вы наделали? Обратился Порбус к Пуссену. Старик с силой схватил юношу за руку и сказал ему: "Ты ничего не видишь, деревенщина, разбойник, ничтожество, дрянь. Зачем же ты пришел сюда? Мой добрый Порбус", продолжал он, поворачиваясь к художнику, "а вы, вы тоже насмехаетесь надо мной?". Отвечайте, я ваш друг. Скажите, я, может быть, испортил картину? Порбуз, колеблес, не решался ответить. Но на бледном лице старика запечатлено было столь жестокое беспокойство, что Порбуз показал на полотно и сказал, «Смотрите сами». Френхофер некоторое время рассматривал свою картину и вдруг зашатался. Ничего, ровно ничего, а я проработал десять лет. Он сел и заплакал.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 Я окинул обоих художников сверкающим взглядом. Клянусь плотью и кровью Христа, вы просто завистники. Вы хотите внушить мне, что картина испорчена, чтобы украсть ее у меня. Но я... я ее вижу, кричал он. Она дивной красоты. В эту минуту по сцену слышал плач жилеты, забытые в углу. С тобой мой ангел спросил ее художник снова ставший любовником убей меня сказала она любить тебя по прежнему было бы позорно потому что я презираю тебя я люблю с тобой и ты мне отвратителен я тебя люблю и мне кажется уже ненавижу тебя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 с какой-то судорожной торопливостью проводил их за дверь мастерской и сказал им на пороге своего дома «Прощайте, голубчики!» Такое прощание навело тоску на обоих художников. На следующий день Порбуз тревожит о Френхофере пошел к нему снова его навестить и узнал,